Халик крепко зажмурил глаза и закачался, стоя на ногах. Почувствовал себя так, как в тот момент, когда возобновил курение. Ущипнул себя за щеку, чтобы не упасть в обморок. «Тогда ты знаешь», — сказал он, не раскрывая глаз. «Ты знаешь или кто-нибудь знает, кто увидел его?» Грэнд Лоуэллор — Видел его, — сказал Хустон. — Я с ним говорил сегодня. Грэнд Лоулош. В какой-то момент испуганный запутавшийся разум Билли не сработал. Показалось, что Хустон сказал что-то другое. Потом дошло. Грэнд Лоулош был окружной врач, производивший вскрытие. Вспомнил что Грэнд Лоллор в пару раз высыпал перед судом в качестве свидетеля. Мысль об этом вызвала иррациональное желание хихикнуть. Халлик прикрыл трубку ладонью, не дай бог, а то Хустон утвердится во мнении, что он точно сошел с ума. А тебе бы очень хотелось поверить в мое безумие, верно, Майкл? потому что если я не в своем уме начну болтать о твоей бутылочке и маленькой костяной ложечке, никто ведь мне не поверит, верно? Ну, конечно же. Желание хихихать прошло. Ты спросил его о некоторых деталях относительно смерти? Естественно. После истории ужаса, которую ты выдал своей жене, я специально поинтересовался, Голос Хустена обрел ехидный оттенок. «Ты должен быть мною доволен, белли Когда он меня спросил, почему меня это интересует, я держал язык за зубами. «И что ты сказал?» «Что внешность Хопли выглядела скверно, но уж никак не тот ужас, что ты описывал, Хейджи. То, что сказал Грэнд, скорее напоминает мне рецидив взрослых угрей» от которых я лечил Данкина, начиная с 1974 года. Они у него вызвали депрессию. И это понятно. Нашествие угрей на лице для взрослого мужчины — большая психологическая травма, возможно, одна из сильнейших. То есть ты полагаешь, он был подавлен из-за своей изменившейся внешности и застрелился? Сущность — и да. Давай напрямик, сказал Билли, Ты веришь в то, что дело в более-менее обычном рецидиве распространения угря и у взрослого, пусть даже самого обширного за многие годы. В то же время ты считаешь, что он застрелился от того, что увидел в зеркале. Ну и диагноз, скажу я тебе, Майк. Я не говорю, что дело только в кожной проблеме, сказал Хустон Хустам раздражённо. Самое худшее в этих проблемах состоит в том, что они возникают в паре, в тройке, а иногда и с целой кучи сопутствующих вещей. Редко в одиночку. Самый высокий уровень самоубийств в Билли. Кстати, среди психиатров. Но полицейские недалеко от них ушли. Видимо, имела место комбинация факторов, где его последний недолг явился и последней соломинкой, которая сломала спину верблюда.